Глава 9. В 4 часа, чувствуя своё бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошёл дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдёт её там, потому что видел карету Щербатских у подъезда. Был ясный, морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, Ваньки, жандармы, Чистый народ блестя на ярком солнце шляпами кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными кнеисками старые кудрявые берёзы сада обвившие всеми ветвями от снега казалось были разубраны в новые торжественные ризы Он шёл по дорожке к каткой и говорил себе надо не волноваться надо успокоиться о чём ты чего ты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 Но для Левина так же легко было узнать её в этой толпе, как розан в крапиве. Всё освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая всё вокруг. Неужели я могу сойти туда на лёд, подойти к ней, подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступной святыней. И была минута, что он чуть не ушёл, так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около неё ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошёл вниз, избегая подолгу смотреть на неё как на солнце, но он видел её как солнце и не глядя. На льду собирались в этот день недели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 Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли её, даже говорили с ней и совершенно независимо от неё веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербатский, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких штанолонах сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидев Левина, закричал ему: А, первый русский конькобежец. Давно ли? Отличный лёд. Надевайте же коньки. У меня и коньков нет, отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в её присутствии, и ни на секунду не теряя её из вида, хотя и не глядел на неё. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле.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 улыбалась ему и своему страху когда поворот кончился она дала себе толчок упоргую ножкой и подкатилась прямо к щербатскому и ухватившись за него рукой улыбаясь кивнула левину она была прекраснее чем он воображал её когда он думал о ней он мог себе живо представить её всю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 Но что всегда, как неожиданность поражала в ней, это было выражение её глаз, кротких, спокойных и правдивых. И в особенности её улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умилённым и смягчённым, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. Давно ли вы здесь? сказала она, подавая ему руку. Благодарствуйте, прибавила она, когда он поднял платок, выповший из её муфты. Я я недавно, я вчера нынче, то есть, приехал, отвечал Левин ни вдруг от волнения, поняв её вопрос. Я хотел к вам ехать, сказал он и тотчас же, вспомнив с каким намерением он искал её, смутився и покраснел.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 Отвечала она холодно и тотчас же прибавила. — Вы не видели мадмуазель Ленон? — Нет еще. — Подите к ней, она так вас любит. — Что это? Я огорчил ее. — Господи, помоги мне, — подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке. — Да. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга. — Да, вот растем, — сказала она ему, указывая глазами на Китти, — и стареем. — Тайни Бир, медвежонок, уже стал большой, — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки.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 спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы. Вы надолго приехали? спросила его Кити. Я не знаю, отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому её тону спокойной дружбы, то он опять уедет ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.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 Но подойдя к тёще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на её вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тёщей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. "Ну что ж, едем?" спросил он. "Я всё о тебе думал. Я очень-очень рад, что ты приехал", сказал он с значительным видом, глядя ему в глаза. "Едем, едем".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 Каким он был до её улыбки и слова до свидания. Степан Аркадич дорогой сочинял меню. Ты ведь любишь турбо, сказал он Левину подъезжая. Что? переспросил Левин. Турбо? Да, я ужасно люблю турбо.